Глава 31. Через день прилетел вран, посланный развичками из её рода, и принёс сообщение об отплытии эскадры Конунга из порта Немки. Гонта долго пытался выяснить у птицы подробности боя отряда Магуты с охраной порта, однако вран держал в памяти лишь основную информацию, а про освобождение Любавы карканул всего два слова: "Короля жира". Это означало, что дочь жива, но где она находится в данный момент, Вран не знал. Впрочем, уже это известие взбодрило его ду, и он с удвоенной энергией принялся организовывать оборону России от прибли지вшегося нападения выродков. В том, что целью искадры было именно нападение, можно было не сомневаться. Чтобы уточнить район нападения, направили в топ ищу четырёх птиц. Они должны были обнаружить искадру и сообщить о намеченном курсе. Сотня большого глюка собралась таки в хлумане, что так же порадовала Гонту. Гарантий того, что даже с её помощью удастся добиться от технологически более сильного противника, у него не было, но в одном он был уверен твёрдо: Рось не сдастся ни при каких обстоятельствах. К вечеру того же дня произошло ещё одно событие, и тоже позитивное. С поляны перехода за грань примчался дружинник и сообщил о появлении ходаков из России. По следом заявились и они, 10 человек в специальных костюмах, которые они называли ратниками. Привёл их Юрий Фёдорович убывший домой 3 дня назад. Жители города Дядькова не стал рассказывать Гонти, чего ему стоило привести добровольцев сражаться за Росичей, но было ясно, что нервов он потратил изрядное количество. Лицо Оча да ка было измождённое, под глазами залегли тёмные круги, и лишь глаза выражали непреклонную готовность идти с родичими славянами до конца. Ещё день ушёл на формирование дружин разного назначения, от разведки до засадников и диверсантов. Русский отряд вошёл в состав сотни отваги, которой предназначалась роль засадной группы. Сотник сначала скептически отнёсся к новичкам, потому что видел перед собой довольно пожилых мужчин, младшему из которых стукнуло уже больше 50 лет. Однако, проверив их комбатантность, он повеселел. Русские хадаки все получили в своё время опыт боевых действий, и это было заметно сразу, особенно при проверке физических кондиций. Супермена в среди них не оказалось, но все умели драться, владели холодным оружием и не уступали дружинникам отваги в скорости оценки ситуации. К утру следующего дня вернулся из разведки один ворон. Он был так измучен, что с трудом протиснулся в окошко воронятника и буквально свалился на руки птичнику шестопалому, ухаживающему за птицами. Отправи форон на птичника отнёс его воеводе, и Гонта узнал, что к росе движется ударный кулак флота Юрода в составе 80 боевых единиц. Что-то ворон не знал, поэтому каркнул примогга, что означало примнога. Пользоваться таким термином научили птиц при оценке количества условных объектов не меньше полу сотни. А так как ворон каркнул примогга дважды, это и говорило в пользу оценочной величины до сотни. Гонта собрал совет сотников, доложил новости в столицу Светлому князю, и росичи начали перебазировать войска по разным пограничным заставам по берегам Типуя. Поскольку иско драконом он продвигалось по великатой песлитным строям, и изредка посылая вперёд лопатопы, по направлению её движения можно было судить, куда Конунг решил нанести удар. Судя по отсутствию деления из кадры на два ударных флота, точкой удара скорее всего являлся тот самый северный район России, о котором уже говорили стратеги, обсуждая план грядущего сражения. Оставив в хлумании небольшой отряд пограничников, Гонто с максимальной скоростью двинулся на север во главе армии численностью в 7000 бойцов. За время отделения от большой земли Рос не ити нажда отражала атаки То со стороны Западного Иурода, то со стороны Южного Асманида, то с Восточного Великого Жёлтого Поднебесья, и пока что такого войска для обороны хватало. Смущало Гонту лишь одно обстоятельство: Иурод давно готовился к нападению количественно, экономически, а главное технологически, и обладал значительным запасом огнестрельного оружия, какого не было у росичей. Передовые полки армии добрались до места назначения за сутки, преодолев около 1000 верст и умудрившись не загнать клёваров до изнеможения. Ночь ушла на размещение всех сил на разных участках фронта и подготовку засад с двумя сотнями под командованием отваги и Урсула, командира большого глюка. Кроме того, в скрытых пещерах горной гриды и Туманья укрыли резерв отряды боевых птиц, беркутов, соколов, ястребов, журавлей и орлов, а также специально обученных пограничных волков, собак, барсов и тигров. Они могли понадобиться в том случае, если чёрные сотни Конунга прорвут оборону на побережье и начнут наступать на Бариану. Ещё была надежда на соседей-зеланцев, чей Типу располагался на юго-востоке от России, и куда Светлый князь отправил делегацию с предложением о объединении. Но шанс на поддержку был невелик, поэтому полагаться надо было только на себя. Как говорил Светлый князь, у нас всего два друга армия и флот. Эскадра иурода прибыла к берегам Северного мыса Типуя, имеющего название Тумания, к вечеру следующего дня. За её приближением следили разведчики росичей и вороны, и появление армады из 80 с лишним кораблей незамеченным и тем более неожиданным не прошло. Командиры всех подразделений русской армии знали, сколько в строю врага боевых судов, какова численность экипажи и десанта, а также чем владеют выродки подчиняющиеся Конунгу. Его десантный полк не внушал большого страха, если судить только по численности войск. На борту больших тримараннов и барж и судов поменьше располагалось около 5000 бойцов. Не такая уж и большая сила по сравнению с армией Руси. Но все они были вооружены автоматическими огнестрелами, гранатами и электрическими разрядниками, помимо холодного оружия. А на палубах эсминцев и кораблей поддержки были установлены мортиры. Ну и, естественно, главной ударной силой из кадры являлись кладоносы. Их было пять, и на каждом располагалось от 20 до 40 камер с кладоунами. их стоило опасаться в первую очередь, потому что плевались холодом эти монстровидные создания на расстояние до двух вёрст, в то время как у росичей такого дальнедействующего оружия не было, если не считать глушаров. Объединение этих простых в обращении излучателей в единый пакет порождало эффект фрустрации сознания, по словам Хораса, или говоря простым языком, эффект сотрясения мозгов. Поток воздействия на людей в этом случае уходил на большие расстояния, до 5 верст при численности глушаров от 10 и больше. Но воздействовал на них этот поток в довольно узком луче, а массированное применение большого Глюкорич не шло. Существующие же пограничные системы отпугивания, использующие мощный звук низкой частоты, могли воздействовать на противников всего лишь на расстоянии до 5 сотен локтей. К тому же на севере Туманье таких систем было всего две, по одной на оба крыла горной страны. 200 верст плато оставалось без охраны, так как Туманье считалось непроходимым. Гонта понимал, что тактика и стратегия обороны страны от нападения извне давно требуют корректировки, но до сего момента ничего в этом направлении сделано не было. Оборонное ведомство молчало, а главнокомандующий армией России Светлый князь либо уповал на умы военачальников, либо не знал о существовании проблемы. Гонта даже подозревал, что ему докладывают о положении дел в обороне далеко не всё. Скорее стало известно, что эскадра Драконунга приостановилась у архипелага Кариги, всего в двух верстах от берега Туманя. Гонта хотел послать к архипелагу отряд боевых журавлей, но прибывший в этот момент Вайнхард Мстислав, назначенный Светлым князем руководить обороной, решил действовать иначе. Во-первых, он велел вернуть ходаков из России в распоряжение военсовета при себе. Они тоже владели хорошим энергозапасом, достаточно было вспомнить Максима и Александра, но в данном случае лучше было использовать их привычный опыт. На обучение приёмам боя глушарами требовалось время, которого у росичей не было. Воевода объяснил предводителю отряда его задачу. Юрий Фёдорович быстро ухватил суть предстоящих действий, и можно было не сомневаться, что они многословные русские мужики послужат делу оборону Руси на совесть. Советник Светлого князя по обороне Мстислав Гордый, ставший командующим армией, был далеко не старым человеком, достигшим пятидесятилетнего возраста. Гонта знал его хорошо, потому что Мстислав когда-то служил командиром соседней с Хлуманью заставы. Поэтому передача полномочий не потребовала ни дополнительного времени на обсуждение проблем, ни споров. Да и во енархом Мстислав избирался не первый раз. Объяснять ему круг забот, не говоря уже о знакомстве с начальниками отрядов, не требовалось, как только корабли его родской эскадры появились в прямой видимости защитников севера. По берегу разошёлся приказ сидеть тихо, не высовываться и не проявлять активности до тех пор, пока не поступит приказа из кадра не окажется в пределах досягаемости оборонных средств. А сидеть тихо надо было уметь. Было известно, что флот Кунунга имеет большое количество стрекос, беспилотных разведывательных аппаратов, поэтому все полки армии Росич тщательно замаскировались на местности, обладая немалым опытом симбиоза с растительным и животным миром плато. Это помогало. Не встречая сопротивления флота обороняющейся стороны, по распоряжению Стеслава он был отведён в топь с двух сторон туманя и мог прийти на помощь через час после команды выходить. Эскадра коннгу постояв у архипелага Кариги, чуть больше 200 литов, не стала рассредоточиваться вдоль берега, а огромным тараном вошла в залив Олиеск, где никогда не было пограничных застав. Манёвр означал, что командующий эскадрой хорошо проинформирован о русской обороне, имея в чиновничьих структурах России своих шпионов. Прошло 35 весен с момента смерти чёрного князя Елиаты, предавшего родину Но и до сих пор во властных епархиях страны укрывались халдеи и геляты, враги России, накинувшие на себя шкуры самых главных спасителей и родителей за народное благополучие. С бортов в первой линии из кадры взметнулась туча малых стрекос-разведчиков и сотниктерей, гигантских стрекос величиной с ладонь, устремляясь к берегу для обследования прибрежных скал, перевалов и пещер. Никого не обнаружив, разведчики ринулись дальше вглубь территории, развёртываясь влево и вправо от залива, кое-где раздались взрывы. Стрекозы камикадзаи реагировали на животных и птиц, обитавших на скалах и в пещерах. А потом случилось неожиданное. На берег с двух прибли지вшихся тримаранов высадились огромные механические шестиногие пауки, каких росичи ещё не видели. Пауки несли вдоль боков решет четыре корзины, в которых сидели десантники в чёрном с красными шлемами на головах, по 10 в каждой корзине. А на горбах эти насекомые несли похладуну, за спиной которого сидел его пастух. Пауков было немного, всего два десятка, однако такого десанта не ожидал ни Стеслав Нигонта. О том, что выродки создают таких чудовищ, ни один разведчик в стране выродков не доложил домой. Оки без видимых усилий преодолели нагромождение каменных глыб на берегу залива и полезли к ближайшему перевалу, от которого до северной хорды и пересекающей плато от Хлумани до Баряны было рукой подать, не больше 10 верст. Так вот, что придумал Конунг, задумчиво проговорил Мстислав, высокий и хрупкого сложения, безбородый, с отливающим золотистым металлом лицом и светящимися золотыми глазами. Из-за цвета кожи его иногда называли солнцеликим. Оба его даи и военарх сидели в пещере, скрытой от взора со стороны топи, ползучими растениями, слушали ворона, принёсшего известие, и рассматривали пауков, вид которых остался в памяти ворона. В пещеру то и дело заходили ординарцы военарха, птицеловы с воронами, но эта суета была рабочей и никого не напрягала. Русский отряд во главе с Юрием Фёдоровичем находился в соседней пещере и мог выполнить любой приказ своего нарха в любой момент. Подумав об этом, Гонта предложил Мстиславу пригласить русского друга для выработки решений о проведении кампании, и Военнар согласился, пошутив, что три головы с шестью руками намного лучше, чем только шесть рук. Юрий Фёдорович присоединился к высшему командованию через минуту, выслушал предложения воеводы и коротко ответил: "Хорошо". Я бы выслок петле у туманя один из отрядов, сказал Гонта. Пауков надо остановить. С той стороны у нас две сотни, ответил Мстислав. Отваги и весельчака им надо объяснить, как встретить эти железяки и послать на помощь десятника пламенного с его глушебоями. Мстислав по барабанил пальцами по деревянной колоде, заменяющей балюстраду у окна, наклонился к Ворону, проговорил низким голосом внушения: "Лети на юг. Передай этого аги моё повеление. Глаза военачал вспыхнули. Он добавил мысленное распоряжение. Ворон каркнул передам, сорвался с руки птицелова и умчался в небо. Наблюдавший за посылкой ординарец Юрий Фёдорович покачал головой. Для него было необычным общение росичей с птицами. Подождали немного, потом связались с вороном по удалённому мысленному доступу, как это умели делать практически все росичи. О обоим командирам ходок из России не владел этим видом связи. Стал виден ландшафт туманя с высоты примерно 300 локтей. Отряд механических пауков двигался по горам, обходя языки каменных обломков, скалы и расстелины. Быстро идут, однако, сказал Мстислав с завистью. Перехватим, сказал Гунта. Мстислав приказал птице повернуть восточнее. В 5 верстах от шагающих по камням пауков стали видны цепи движущихся клёвер. Это шли отряды дружинников, посланные к концу северной орды. Войнарх подозвал ещё одного птицелова и отправил второго ворона к берегу. Открылась картина высадки пешего десанта. С бортов прибли지вшихся балотоплавов прыгали в воду чёрные фигуры и брели к берегу, поднимая над головами автоматические огнестрелы. Надо наносить сразу два удара, сказал Гонта, по холодоносцам и по паукам. Если высадится вся армия, мы их не сдержим. Я хочу сделать по-другому. Слушаю, нанести удар по флагманскому хладоносу. СК до лишится управления, и десант дальше не пойдёт. А если пойдёт? Мстислав усмехнулся от улыбки, но глаза военарха остались наполненными красноречивой уверенностью в своём решении. А если пойдёт, начнём войну, как и намечали. Гонта подставил ладонь. Мстислав с силой стукнул по ней своей ладонью.